черепаховая по небу ходит золотое солнышко поманешь его оно с неба сойдет вокруг руки обойдет и опять поднимается а домики то остальные полированные крытые разноцветными раковинками и под каждую крышкой сидит мальчик колокольчик с золотой головкою в серебряной юбочке и много их много и все мал мало меньше нет